Глава восьмая. Миних вернулся домой раньше предполагаемого времени, потому что не внезапно объявила себя нездоровой. Это заседание сената отменили. Целый час торчал он в нолом ожидании. Настроение у фельдмаршала было препаршивое. Он вообще ненавидел ждать, особенно в обществе Берона, который успел таки со светски наглым видом сказать ему гадости. «Дев в конюшне у него больше порядка, чем в русской армии!» Проходимец. О, мог бы ответить. Слова так и вспыхнули в мозгу. Конюх на то и конюх, чтобы судить здраво только конюшни. Вспыхнуть-то он вспыхнул, но вслух, слава богу, этих слов не произнес. С нам не спорит. Ладно, придет время, он посчитает с фаворитом за все. А пока у него болела голова. Гадость какая! И смехов, бестолочь. Путается под ногами, вас ждет последний с пакетом. Подождет. Миник прошел к жене. В то время как ласковая Варвара Элеонора, собственноручно выпростав мужа из мундира, массирует ему затылок, поет крепчайшим кофеем, и не волноваться по пустякам, мы успеем, пожалуй, дать Фельдмаршалу краткую характеристику. Мнения о Минихе в исторической литературе очень противоречивы. Иногда его возносят до небес как инженера и полководца. Другие считают, что полководцем он был никаким. Солдат не щадил и клал их на полях битв многими тысячами. Но и почитатели, и противники Миниха сходятся в одном. Он был фигурой значительной и служил русскому трону достойно. Бухард Христофор Миних родился в семье датского подполковника, который был главным надзирателем над всеми видами водяных работ в графствах Ольденбургском и Дельменгорском. Род Миниха принадлежал к крестьянскому сословию, а так как вышеупомянутые графства необычайно богаты водой, попросту говоря, сплошные болота, то все предки его занимались осушением этих болот, и только отец Миниха получил дворянство. Любовь гидравлики у сына была в крови. Учился он прилежно, пособием к теории была сама жизнь. Отец часто брал его с собой в служебные поездки. В шестнадцати лет он поступил во Франции на военную инженерную службу, но вскоре его увлекли поля битв. Началась война за испанское наследство. Он воевал с французами против немцев, потом с немцами против французов. Он сражался под командой величайших полководцев своего времени, принца Евгения Савойского, Герцка Мальбора, потом был ранен в живот и пленен в Париже. Позднее он служил польскому королю Августу II. В Польшу же Миник попал уже овеянным славы полковником, однако служба здесь не сдалась. Он решил сменить себя господин. Миник всегда служил сильнейшему поэтому колебался в выборе, идти ли к Петру I, русскому или Карл XII, шведскому. Но вскоре Карл XII погиб, и Мених очтился в Петербурге. Это случилось в феврале 1721 года, Мених тогда исполнилось 37 лет. В России им была обещана должность генерал инженера с немедленным повышением в чин генерал-поручика, но, однако, с новым чином не торопились. Петр долго присматривался к новому инженеру, возил его с собой на верфи, на военные укрепления. Так с царской свиты он попал в Ригу, где судьба нашла возможность помочь талантливому инженеру. А случилось все так. Удар молнии сжег колокольню церкви святого Петра. Это произошло буквально на глазах Петра I, и царь показал немедленно восстановить ее. Однако выяснилось, что в рижском магистрате нет ни чертежей ни рисунка в сгоревшей колокольне. Петр был столь легиан в своем решении, что никто не осмелился доложить им об отсутствии рисунка. И вдруг Егужинский любимый царя, узнает, такой рисунок есть. миник за день перед грозой от нечего делать нарисовал колокольню святого Петра. Неожиданное совпадение помогло Егужинскому вспомнить об обещанном Мених Но не это событие по-настоящему сблизило Миниха с русским царем, а Ладожский канал, любимые детище Петра. Ладожский канал, идущий вдоль Ладожского озера, был, начат еще в 1710 году. Плывущие по нему суда могли миновать бурное и опасное Ладожское озеро, однако работы по строительству велись чрезвычайно медленно. После персидского похода Петр поручил строительство Ладожского канала Миниху, и тот оправдал возложенные на него надежды. Наступило новое царствование. Миних не уехал из России. В награду за службу он успел получить в собственность деревню и дворец на построенном канале, остров на Неве близ Шлиссельбурга, а также право таможенных кабацких сборов на Ладожском озере. Не были однако удовлетворены два его главных желания. Достойный дом в Петербурге, чин генерал Фельцехмейстер. В январе 1728 года двор с Петром II отбыл в Москву. Миних остался в Петербурге и стал генерал-губернатором северной столицы. За время своего губернаторства он успел сделать много полезных дел для города и армии. В это время, похоронив первую жену, он вступил во второй брак, с Варварой и Леонорой, вдовой обергов маршал Салтыкова, прирожденной немкой. В браке Мини был счастлив. В политических играх верховников Миних участия не принимал. Он был умный человек и понимал, что негоже ему иностранцу вмешиваться в критический момент в русские дела. К этому времени Миних близко познакомился с Остерманом. Тот представил его государыне Берону. Фавориту Миних понравился, умен, любезен. И без помощи Бирона Миних получил вожделенный чин генерал-хельцахмейстера, а позднее, после смерти князя Трубецкого, освободившееся место президента военной коллегии. Потом Анна Ивановна ввела ее в кабинет, и смотря оценила красивых, высоких и преданных мужчин. Получив главный чин в русской армии, Миних сразу же провел ряд преобразований. Он образовал два новых гвардейских полка Измайловский конной гвардии. Он уравнял жалования русских иностранных офицеров. Иноземцам, по заведенному Петром, порядку платили вдвое больше. Минихом был организован сухопутный шлихетский корпус, где дворянские дети в возрасте от 13 до 18 лет обучались военным наукам. Мало того, При гарнизонах пехотных полков начали обучать и солдатских детей. И этот список нововведений не кончен. Да, немного найдется русских в то время, которые сделали для армии больше, чем этот немец датского происхождения. Когда двора вернулся в Петербург, Миних смог показать себя во всем блеске. Он повез государыню прокатиться по Ладжескому каналу. Путешествовали на яхте. За императрицей следовало скорбь из восьмидесяти судов. Это был триумф. Анна не скрывала своего расположения к фельдмаршалу. Конечно, это способствовало карьере, но отвратило от Миниха Остермана, который боялся соперника на политическом поприще. Еще большее беспокойство испытал Бирон. Миних уже не мол, этому пятьдесят, но он неправдоподобно моложав. умеет разговаривать с дамами и считаем так искусно, что каждый готов ему верить. Отношения между Бероном и Миником быстро пошли в разнос, тем более, что нашелся третий, подливающий масло в огонь, Левенвольда. Кажется, в обершталмейстру-то Миник, чем не угодил? Ничем. И всем. Есть такое тяжелейшее заболевание у людей — зависть. Этот тяжелый недуг сродни ревности, страху или жадности. Если зависть не гасить постоянными подачками, хотя бы малые гадости сопернику, сердце завистника разорвется от неуносимых мук. Прежде всего, Берона и Левенвольда решили выжить миника из дворца. Так уж случилось, что фельдмаршал вместе с женой занимал комнаты, недалеко от покоев императрицы. По тем временам в этом не было ничего странного. Во дворце императрицы жили Берон с семейством. Другое крыло занимались стат с дамой Фрейлины, ниже квартировали кавалеры-свиты, Анна первая любила, чтобы у нее все было под рукой. Для того, чтобы выжить миниха из дворца, его надо было скомпрометировать в глазах императрицы. Для сбора компромата, как сказали бы сейчас за фельдмаршалом, назначили слежку. Найнты фискалы ходили за ним по пятам. Миник пришел в бешенство. В этот момент он и вспомнил о своей давнейшней мечте — иметь свой дом в Петербурге. Но он не успел подать прошение на высочайшее имя. Все сделаю само собой. Мениховы покои вдруг срочно понадобились для племянницы государыни, Анны Леопольдовны, матери будущего наследника престола. Фельдмаршалу вежливо предложили перебираться на другую сторону Невы, поближе к своему детищу, шахетскому корпусу. Миних смертельно обиделся. Добро было бы куда переезжать. Вот тут и вспомнили в канцелярии от строении о пустующем особняке богача Люберова. Поскольку особняк не мог удовлетворить всем требованиям, такой высокой особо как фельдмаршал, дом не был достаточно велик, да и пострадал при обыске, то есть попросту оказался разграбленным. И не в собственность, и всю недвижимость сослала дворянина. не подписала дарственную. Переезд в новый особняк был так стремителен, что Миних не успел вывести из дворца всю свою мебель. Тем не менее, он остался очень доволен, что перестал мозолить глаза своим недругам. Дабы оградить себя от дальнейших происков фискалов, Миних поставил вокруг дома караул, чтобы солдаты следили за всеми подозрительными. Солдаты и следили только, как отделить подозрительных от всех прочих. Длинный получился рассказ про Миниха. Сам он в это время успел не только кофе попить, но и отобедать. А когда собрался во дворец на вечернюю карточную игру с государыней, тут произошел у него глупейший разговор с адъютантом Смеховым. — Где пакет? — Поручика нет, ваше высокопревосходительство. — Мне нужен не поручик, мне нужен пакет. — Поручик, принесший пакет, находится в отсутствии. Я думаю, что и пакет принял. — Что ты за ты, Смехов? — От кого пакет? — Я полагаю, что из военной коллеги, потому что больше вроде неоткуда, — добавил несчастный смехов Йорс под сверебным взглядом шла Минник не принял спуститься вниз. — Ты видел поручика с пакетом? — спросил он стоящего на часах браво драгуна. — Никак нет. Зовите всех. Тщательный опрос дворни показал, что да, был какой-то поручик. Молодой, ладный, шлялся по дому и все высматривал дом ушел с черного хода, через него же обратно вышел. Теперь у Миниха не осталось сомнений, что Берон возобновил слежку. Что ему надо канали. канале? Может, он приказал украсть какие нибудь бумаги, или, наоборот, подбросить какую-нибудь компрометирующую дрянь в дом? Ищите! — был приказ. Дворник мог исполнять. А что искать-то? Вечер был безнадежно испорчен, и все-таки Миних поехал во дворец. Может быть, они его враги, только и жду, чтобы он остался в этот вечер дома. Однако во дворце все было как обычно, играли в форо. Пока Миних играет в карты, автору хочется несколько дополнить образ знаменитого фельдмаршала. Всего два штриха, две капли и дегтя. Вот отзыв звонем современников. Посол испанский дюк де Лирия описал. Минних отлично знал военное искусство и был превосходным инженером, но его самолюбие, тщеславие и честолюбие выходило из всяких границ. Он был лжив, двоедушен, казалось каждому другом, а деле не был ничем. Внимательный и вежливый, и с посторонними он был непереносим в обращении с своими подчиненными. Манштейн говорил о Минихе так. Он имел самую возвышенную душу и в то же время ему случалось делать величайшие гадости и еще. Можно сказать по справедливости, что в нем все было замечательно. Как пороки, так и добродетели его одинаково делали из него человека необыкновенного.